Из кухни прибежала Катя, которая в одиночестве пила кофе, оставив мужчин наедине с их непонятными проблемами. Катюша, Михаил Владимирович хочет, чтобы я рассказал тебе. Выйди отсюда, заорал Шоринов, не владея собой. Убирайся. Ты что, дусик? недоуменно спросила Катя. Вы же сами меня звали. Я сказал вон. Иди на кухню. Лицо Кать как-то незаметно изменилось, в одно мгновение превратившись из удивлённо обиженного в холодное и жёсткое. "Я тебе не собака", стихая яростью сказала она. "Дай мне денег, я поеду к своим. Завтра у отца день рождения, нужно купить продукт. Я не хочу, чтобы вы свои разборки у меня на нервах устраивали". Шориноф вытащил бумажник и швырнул ей несколько стотысячных розовых купюр. Купюры разлетелись по полу. Соприну стало неловко, он нагнулся и принялся их собирать. Не надо, Коля, спокойно сказала Катя. Дусик не тебя хочет унизить, а меня. Не лишай его этого удовольствия. Сапринт подчинился, молча протянув ей уже собранные купюры и покорно сев на место. Он видел, как Катя стоит на коленях, собирает разбросанные по полу деньги, и чувствовал, как его охватывает непонятная и доселе не испытанная боль. Боль поднималась откуда-то из груди, наплывала на глаза, лоб, затылок, мешала дышать. Боже мой, как он её любит. Катя собрала наконец все деньги, достала из шкафа брюки и свитер и вышла из комнаты. Михаил Владимирович, твёрдо произнёс Саприн. Извинитесь перед ней. Вы ведёте себя по-хамски. Так нельзя. Она не виновата в ваших неприятностях. Обойдётся, бросил Шаринов. Не барыня. За те деньги, которые я ей даю, может и потерпеть. Думай лучше, где оборина искать. Сами обойдётесь. Злобно прошепел Николай. Редко я вы, сволочь, всё-таки. Он резко поднялся и вышел в прихожую, где Катя уже застегивала куртку. Лицо её было белым и словно неживым. Катюша, мягко начал он, прости нас, я. Не должен был позволять ему кричать на тебя, но да пошел ты козел! Бросила она леденым тоном и изо всех сил хлопнула дверью. Василий Викторович Голубцов стал в самом радушном настроении, принял душ, побрился, позавтракал и уселся за работу. Работал он редактором в одном крупном издательстве. Рукописе брал на дом, на службу являлся не чаще одного раза в неделю. Он был неплохим стилистом, поэтому ему давали на редактирование переводные любовные романы, от которых его постоянно тошнило. Он неоднократно просил хоть какие-нибудь боевики или триллеры, но старший редактор был не приклонен, объясняя, что авторы боевиков пишут примитивно и просто, поэтому их и переводить несложно, а любовный роман штук тонкая автор обычно претендует на некоторую литературность, поэтому после переводчика текст нужно тщательно редактировать. Голубцов вздыхал. Но только до того момента, как приходилось расписываться в ведомости за гонорар, платили в издательстве более чем прилично. А главное была масса свободного времени, которое можно было потратить на зарабатывание денег самыми разными способами. Он успел отредактировать почти 10 страниц, когда телефонный звонок заставил его закрыть папку с рукописью и начать одеваться. Позвонила жена. которые с утра уехала навестить свою мать и с ужасом в голосе сообщила, что у тещи Голубцова сломался телевизор и старая женщина в панике, потому что смотрит все утренние, дневные и вечерние сериалы, и просто невозможно представить, как она проживет без этого хотя бы один день. Зная капризный и несносный характер любимой тещи Василий Викторович без ропота собрался ехать. Она отвезёт в Крылатское, где живёт тёща, небольшой цветной телевизор, который летом они используют на даче, а на зиму забирают в город. Тёщин же ящик быстренько отвезёт в мастерскую, где работает знакомый мужичок, который сделает всё в лучшем виде. День, конечно, пропал. Но с престарелыми родственниками нужно считаться.